«Прощайте, скалистые горы, на подвиг отчизна дозовет, Мы вышли в открытое море, мать его, в суровый и дальний поход». Крепко держать за поручни звезды Дамаска, я, опасливо свешиваясь за борт, активно стравливал все серо волны остатки обеда. А ведь вначале себе как огурчик чувствовал. Что вчера вечером, что сегодня утром. Наверное, обеденная баранина была не свежая. Точно».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 посоветовал выйти на палубу и подышать воздухом. Лучше, конечно, песни «Петь во все горло» – это очень помогает при морской болезни. Только сам понимаешь, по-русски петь тут не рекомендуется, да и по-немецки тоже. Поэтому просто глубоко дыши. Сам Артем Сергеевич, крепкий мужчина лет 50, с внешностью английского лорда, на качку никак не реагировал. Свежепобритый и пахнущий одеколоном глава советской тайной делегации вообще производил впечатление человека – который в открытом космосе без скафандра будет чувствовать себя комфортно. Я с дипломатами такого ранга еще не сталкивался, но уже через час общение с Санином готов был ходить за ним хвостиком и ловить каждое слово. Вот где умнейший мужик. По-моему, нет таких вещей, которых он не знает и не может квалифицированно о них рассказать. В общем, восхищение советским дипломатическим корпусом в лице Санина у меня просто зашкаливало. Чувствовала, что этот человек э, фрицами на переговорах будет вертеть, как захочет. Особенно, когда каждое его слово подкреплено танковыми армиями, неудержимой волной, накатывающими границы Третьего Рейха. Поэтому, безропотно последовал совету старшего товарища, я выперся на палубу и начал там дышать. «Да что там дышать? Я даже беззвучно пел, широко раскрывая рот. Сначала вроде даже помогло».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 «Я и так не березка, а в этом двухбортном вообще смотрюсь, как тяжелый танк». Дама начала вякать, но когда я, перемерив кучу шматья, уже устал и был готов согласиться с ее доводами, неожиданно прекратила издевательство. Отойдя от меня шага на 4, прищурилась и с удивлением произнесла. «О, очень необычную вы подборку сделали. Непонятно как, но все сочетается друг с другом. Чувствуется даже какой-то стиль».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 прослеживался легкий селесский акцент. Откуда он у меня взялся, ума не приложу. Но попади я сейчас в немецкий госпиталь, совсем уже контуженного из себя мог не корчить. Хотя, с другой стороны, тот же Серега после упоминания об акценте уточнил, что некоторые фразы я строю очень хорошо и правильно, а в некоторых случаях меня почти невозможно понять.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 Но смачно сплюнув последний раз в мировой океан, решил вернуться в каюту, так как устал от этой рыгачки основательно. Подняв воротник пальто, пошел вдоль длинного бокового прохода на палубе, по пути старательно обходя таких же, как и я, бедолаг, перегнувшихся за леера и тщетно взывающих к ихтиандру. Когда пришел в каюту, неожиданно отпустило, и немного повошкавшись на узкой койке, получилось уснуть.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 Тоже, видать, опытные. Не в первый раз тут появляются. Вот и расположились в укрытии. А человек 10 французов показали себя полными лохами. И не спрятавшись в укрытие, подверглись прицельной бомбардировке со стороны чая. Лягушатники и так галдели, как макаки. Но тут вообще начали вопить что-то матерное в полный голос и моментально разбежались по каютам чиститься. Некоторые фразы, возносимые гордыми галлами морским птичкам, мне и так были понятны без перевода. Дьябло это черт. «Мерт» — дерьмо. «Кескетеве» — какого хера. А вот что может обозначать таинственное «экучон», чтобы долго не ломать голову, поинтересовался у командира. «Господин Салье, а что это такое «экучон»»? Франциск Салье, которым после всех превращений стал Санин, ухмыльнулся и ответил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 «Господин Кальем, добро пожаловать во Францию!» Кивнув чиновнику, подхватил свой чемодан и двинул к нашим, которые собрались возле выхода. Пока шел, пытался вспомнить, сколько раз за последнее время менял фамилии. Но запутался и плюнул, решив, что быть с Себастьяном Кальемом тоже неплохо. «Хуже, если бы я стал каким-нибудь Хулио С другой стороны, тогда имя можно было бы показывать жестами.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 Поэтому конвой будет не лишним. Я очень этому удивился. Сначала представил себе экзотично одетых людей, вооруженных мушкетами и шпагами, выскакивающих из-за деревьев с требованием жизни или кошелек. Но потом понял, что с фрицем мы просто разошлись в терминологии. Уточнил. «Бандиты – это макизары?» Гауптман покраснел, кашлянул и подтвердил. «Ну да, они себя и так называют. Маки или бойцы сопротивления». Потом невнятно извинился и сбежал поближе к водителю. «Надо же!» – засмущался офицерик. Понял, что ляпнул не то, вот и свалил от греха подальше. Еще немного поглядев в окно на кукольные пейзажи, я подсел к Санину и поинтересовался, куда мы катим. «Сейчас едем в Авиньон. Это город на юге Франции, недалеко отсюда. А потом в Оранж». Они рядышком находятся, оба в провинции Прованс. Этицкая сила, как там боярский пел. Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс. И в ваших жилах тоже есть огонь. Да, кто бы знал. Я и в прошлой жизни во Францию так и не съездил, все больше на югах отдыхая. А уж в этом времени пройтись по следам всех четырех мушкетеров даже не рассчитывал. Конечная цель путешествия была известна только Артему Сергеевичу. И теперь я офигел от экзотики одних только названий». «Другой вопрос. А этот оранж далеко?» поерзов опять полез с вопросами к старшему. «Оказалось, что он расположен километрах в десяти от Авиньона. Там находится штаб корпуса генерала Гальдериха, который являлся, так сказать, обеспечивающей стороной. Я почему-то вообразил, что все в его штабе и будет происходить. Ну, если заговор генералов, то где же еще?»